«Не могли бы вы отпереть этот сундук с сокровищами?» «Безусловно». Когда Сатору открыл его, полилось сияние золота. В сундуке находилось 500 золотых монет, пригодных для торговли. Ещё внутри была кожаная сумка со множеством драгоценных камней. Это большая сумма, но для торговца издалека она не была чем-то особенным. Специалист закатал рукава и протянул руку, чтобы проверить внутреннюю часть сундука. «Ничего, в повозке тоже нет скрытых отсеков. Только стоит отметить, что лошадь – не живое существо» это голем-конь. Древнекосные правда могут управлять подобным? Конечно. Голему-коню не требуется сон и еда, а ужасному монстру не напугать его. Разве они не идеальны для грузоперевозок? Тот факт, что у вас таких нет, говорит о том, что вы деревенщины. Сатору продолжал насмехаться над ними, словно хотел, чтобы ему сказали угомониться. Это также было частью его образа, и в мыслях он извинился перед ними. Услышав это, специалисты собрались для обсуждения – Вероятнее, они определяли размер налога за голема лошадь, поскольку раньше такого не случалось. После короткого разговора они решили, что сейчас объем налога будет такой же, как и за обычную лошадь. А позже они обсудят остальное с маркизом. Оплатив пошлину за Сатору, Киина, лошадь и зерно, они получили разрешение на въезд в город. Когда Сатору взялся за поводья и собрался погнать лошадь, к нему обратился капитан. «Эээ, да, я должен это сказать». «Торговец на, нации древнекосных, я скажу прямо, лучше вам не показывать своего лица в этом городе». «Почему это?» «А, потому что ты думаешь, что люди примут меня за нежить, чтобы меня спутали с нежитью?» «Ах, я понял, понял». Капитан отмахнулся от Сатуру, когда тот резко повысил голос. «Было бы плохо, если бы меня перепутали. Тем не менее, хотя ничего удивительного, что мы испытываем ненависть по отношению к нежити». «Но, кажется, ваша реакция немного чрезмерна. Что-то случилось?» «Ах, да, но это было более 20 лет назад. Орды нежити однажды вторглись в нашу страну. Это прозвали бедствием нежити. Тот случай нанес большой ущерб, а этот город непосредственно оказался под ударом. И у нас все еще остались люди, которые потеряли тогда семью и друзей, понимаете?» «Бедствие нежити, говорите». Судя по всему, это было связано с тем, что произошло в стране Киина, где все превратились в зомби. Это случилось не только в стране Киина. Зомбирование затронуло всё в пределах 250 километров. За годы исследований Сатур сделал вывод, что это привело к гибели четырёх наций. Но ведь эта страна была далеко оттуда, и между ними находилась ещё одна страна. Зомби из тех стран просто бродили по округе. Почему они стеклись в эту страну? Видимо, ещё было слишком рано делать какие-то выводы. И это ещё не всё. Если отправиться на северо-запад отсюда, то увидите столько же или даже больше нежити. «Кажется, их и сейчас там слишком много, чтобы разобраться со всеми». Он показал сторону противоположную той, откуда пришли Сатору и Киина. В том направлении находилась страна Киина. Хм. Mm -hmm. Сатору задал деликатный вопрос. «Думаю, должна быть причина, из-за чего появилась вся эта нежить. Велась какая-то масштабная война? Обычно трупы, оставленные на поле битвы, начинают шевелиться». Капитан покачал головой. «Я не совсем в этом уверен. Я знаю только то, что нежить появилась внезапно». Ходят слухи, что это случилось из-за какого-то заклятия, вышедшего из-под контроля. Но это всего лишь слухи. Я слышал, что для защиты от нападений соседние страны разместились свои войска вдоль границы. Сатурн не знал, что ответить. Правительство этой страны было достаточно умным, раз не воспользовалось этой возможностью, чтобы вторгнуться к соседям, которые сдерживали для них нежить. Нет, нежить была их общим врагом, поэтому вполне вероятно, что они послали бы войска в качестве поддержки. «В любом случае, вот почему мы так осторожны с нежитью, и поэтому я надеюсь, что вы не сделаете ничего, что заставит других неверно вас понять». «Хорошо. <кхм> Мои извинения». Сатору слегка кашлянул. «Я понимаю, что вы имеете в виду. В таком случае я скрою лицо под маской, но не могли бы вы сделать мне одолжение?» «Какое?» «Если вы порекомендуете мне высококлассную гостиницу, могу ли я попросить вас послать человека, который поможет кое с чем?» И пусть он скажет, что торговец нации древнекосных придет, чтобы поселиться у них. Это избавит нас от многих проблем. В конце концов, большинство гостиниц не принимают подозрительных гостей в масках». На мгновение лицо капитана стало несколько удрученным. Он, вероятно, не хотел, чтобы стражи ворот были на побегушках у простого торговца. «Знаете, если поможете мне, это улучшит наше мнение. Мнение древнокосных об этой стране». «Ох, ну хорошо, что поделать». Пусть это будет извинением за то, что принял вас за нежить. «Эй!» – крикнул он ближайшему стражнику. «Иди в гостиницу, балдахин!» Получив приказы, солдат побежал. Услышав, что капитан рассказал солдату, как пройти в гостиницу, Сатору достал кожаный мешочек и дал золотую монету капитану. «Премного благодарен. Вот, возьмите. Купите выпить своим парням». «Понятно. Вы, древнекосные, действительно не похожи на нежить. И вы, маленькая ли...» хм. «Я хотел сказать, госпожа, берегите себя». «Спасибо!» Кина, которая всё это время молчала, кивнула, и повозка пересекла городские ворота. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Гостиница была огромной. И речь не о площади помещения, а о размерах всего здания. Каждая дверь была не менее 4 метров высотой. Однако гостиница всё равно не могла бы вместить такие крупные расы, как гиганты. И поэтому, грубо говоря, их попытки угодить всем не увенчались успехом. Сузуки Сатору толкнул тяжёлые двери. Вопреки ожиданиям, двери легко распахнулись. Он не потратил много сил, даже ребенок мог бы их открыть. Это, похоже, гостиничный ресторан, учитывая людей вокруг, сидящих и пьющих в середине дня. Они выглядели удивленными, посмотрев на маску Сатору. Он не обращал внимания на их реакцию, а затем заметил бармена. «Понятно, неудивительно, что гостиницу построили такой гигантской», пробормотал Сузуки Сатору. «Барменом был массивный мужчина, ростом более 2,5 метров» и у него был крупный рог, торчащий из его лба и направленный в небо. Мускулистый, с хорошо развитой грудной клеткой, выпирающий из белой униформы, он походил не столько на владельца, сколько на вышибалу. И, честно говоря, вполне может так и оказаться. Рядом с ним Сузуки Сатору выглядел всё равно что ребёнком. Он направился прямо к нему и с некоторым усилием взобрался на табурет у стойки. «Мне нужна комната для двоих на одну ночь. Это не будет проблемой?» «Вовсе нет». И мне стоит извиниться, маленький человек, наши стулья здесь не слишком подходят для невысоких». «Он высмеивает меня», – подумал Сузуки Сатору. Однако по его лицу было видно, что это не так, а значит, он был искренен. «Все в порядке, не беспокойтесь об этом». «Учитывая размеры вашего маленького друга, я мог бы порекомендовать вам несколько других гостиниц, но они также не слишком подойдут вам, маленький человек. Также есть гостиницы для больших парней, но подходящих и для вас». Только они будут пониже стандартом. Если не возражаете, я могу рассказать о них. У меня нет никаких намерений снижать качество своего жилья. Во время путешествия было много способов развлечь себя. Но жизнь в роскоши была ценной для них, раз они не могут наслаждаться хорошей едой. Поэтому они всегда оставались в гостиницах высшего класса, когда прибывали в город. Вот как. Тогда как насчет одноместной комнаты? В ней даже одной кровати будет достаточно для вас двоих. И выйдет даже дешевле. В этом нет необходимости. У меня нет недостатка в деньгах. Дайте мне двухместный номер. Владелец гостиницы присвистнул. Я бы тоже хотел поступать так, как мне нравится. Тогда вперед. Скидывайте мне денег и продолжим. Так, посмотрим. Хозяин наклонился, а когда поднялся, в руке у него был ключ. Держите это. Ах да, могу я спросить, как двое почетных гостей прибыли сюда? Мы взяли крытую повозку. Солдат, подошедший ранее, позаботится о ней. Наш товар всего несколько мешков зерна. О, а что насчет зверя, запряженного в вашу повозку? Корм оплачивается дополнительно. И у нас есть коню, который может этим заняться. Это лошадь голем, ей не требуется питание. Ха? Внезапно воскликнул владелец. И такие вещи существуют? Похоже, в этих делах я отстал от времени. Здорово. Сузуки Сатору почувствовал, как посетители, поначалу спокойно выпивавшие, сейчас сосредоточились на нем привлекла ли их тема голема, или они бессознательно обратили на него внимание в ответ на повышенный голос хозяина. «Они не отвернулись спустя некоторое время. Значит, должно быть первый вариант», подумал Сатору. «Если бы второй, то они быстро потеряли бы интерес, поскольку они не отводили взгляда, можно было подумать, что они что-то знают о големах». «Это потому, что здесь в городе работают големы, или все путешественники слышали о таких вещах?» Покупка этой лошади-голема обошлась мне в солидную сумму. Ох, сколько будет плата за номер. И да, не могли бы вы исключить стоимость еды. Мы планируем прогуляться и попробовать местные деликатесы». Хозяин гостиницы на момент проявил подозрительность, но тут же принял его объяснение. Возможно, он вспомнил, как охранники описывали Сузуки Сатору. «А, так вот, как оно всё планируется, маленький человек». «Эх, да, возможно, это и к лучшему. Может, ты и сможешь вместить всё в себя». Но мне кажется, что твой маленький друг с этим не справится.